Выключив рацию, он спросил, «Это в особняке той самой богатой семьи?» «Именно. У Даваналей. Я этот адрес прекрасно знаю. Да он известен чуть ли не каждому. Действительно, в Майами едва сыскалась бы фамилия более знаменитая. Даваналям принадлежала сеть универмагов, покрывавшая всю Флориду. Они же владели телевизионным каналом, делами которого Фелиция Мэддокс-Даваналь заправляла самолично. Но самое главное, что эта семья выходцев из Центральной Европы, перебравшихся в США после Первой мировой войны, была местным символом престижа и власти, обладая как финансовым, так и экономическим могуществом. Пресса уделяла Даваналям огромное внимание. Их называли иногда «Наша королевская семья», к чему не столь раболепные журналисты спешили добавить члены которой и ведут себя соответственно. Зазвонил телефон. Родригес снял трубку, потом передал ее Эйнсли. «Это сержант Клементе из центра связи. Привет, хари Да, мы в курсе. Сейчас выезжаем туда». А между прочим, погибшего зовут Байрон Мэддекс Даваналь. Это зятек. Его жена позвонила по 9-11. Тебе о нем что-нибудь известно? Напомни. Он был просто Мэддексом, пока не женился на Фелиции. Семья настояла, чтобы он взял двойную фамилию. Им невыносима была мысль, что род Даваналий, Может в один прекрасный день оборваться. Спасибо. Нам сейчас любые крохи информации дороги. Положив трубку, Эйнсли сказал Родригесу. За этим делом будут следить все столпы города Хорхе. Нужно провести следствие безукоризненно. ступай вниз к машине и жди меня. Я доложу лейтенант Ньюблт! Который только что явился на службу, тревоженно бросил взгляд на вошедшего к нему Эйнсли. Что случилось? Байрон Мэддокс Даваналь погиб при загадочных обстоятельствах в семейном особняке. Возможно, это тридцать первый вариант. Боже милостивый! Это не тот ли, который женился на Фелиции, он самый? А она, внучка старика Даваналя, так? Совершенно верно. Она сама вызвала полицию. Я подумал, вам нужно сообщить об этом. Когда Эйнсли поспешно вышел из кабинета, Ньюболт схватился за телефон. «Похоже на замок какого-нибудь феодала», — заметил Хорхе, когда они подъехали к роскошной усадьбе Даванали в машине без полицейской маркировки. Многоэтажный дом с башенками под черепичной крышей и прилегающая территория занимали добрый гектар. Окруженный высокой, почти как крепостная стеной, из крупных каменных блоков, контрфорсами по углам, особняк в самом деле отдавал средневековьям. Остается только удивляться, что нет рва и подъемного моста, согласил Сейнтель. Позади усадьбы открывался вид на залив Бискейн-Бэй и дальше на Атлантический океан. К громоздкому, нелепейшей планировке особняку, лишь верхняя часть которого виднелась за оградой, можно было попасть через ворота из кованного железа с геральдическими гербами на обеих створках. Сейчас ворота были закрыты, но было видно, что за ними тянется к дому изгиб подъездной дорожки. Вот ведь черт! Неужели они уже здесь? — раздраженно воскликнул Эйнсли, — Заметив телевизионную передвижку неподалеку от ворот и сообразив, что репортеры пронюхали про громкое дело, подслушивая переговоры полицейских по радио. Но нет, на этом микроавтобусе ясно читались буквы W, B и -E Q, эмблема собственной компании «Даванали». Их, скорее всего, навел кто-то из усадьбы, и они оказались на месте первыми. Ближе к воротам... Были припаркованы три сине-белых патрульных машины, поблескивающими маячками на крыше. Либо 174-й вызвали себе мастированную подмогу, либо сюда слетелись те, кто принял сообщение по радио. Второе вернее.